«В древние времена на земле всегда была весна. Вот хорошо!» ерилка пожимал плечами. «Чего хорошего, когда одно и то же. Теперь-то весело, осенью листья разноцветные, зимой бело, мороз трещит. А мне бы хотелось, чтобы весна не кончалась. Как сойдет снег, ты с каждым цветком вместе, а зимой все тебе чужое и от тебя прячется». Задумчиво смотрела тогда на веснянку бабушка. «Малый ребёнок, а иногда чудные слова говорит. Кто знает, откуда мудрость девочки? Разное думали на селе про веснянку, да и как не думать, ведь никто не видел её мать». Помолчав, бабушка продолжала. На людей разгневалось солнце и послало им чёрную ночь. «За что?» «Давно это было. Не обо всём и старики помнят, не обо всём говорит и предание». Большой грех совершили люди, до того в ладу они жили, а потом забыли законы солнца и обидели землю. Нет того страшнее. Долго растет дерево, а срубишь его сразу, просто обидеть живое. И разгневалось на людей солнце, и плохо стало на земле. Начали сохнуть реки, и сушились болота и озера, гневом зажглось небо где леса дремучие, трава сухая. Но весна красна подумала, если не я, то кто им поможет? И пошла к людям. По пути видит у которой она каждый год листья раскрывает, срублена. Зверь бежит, малый, безобидный, а за ним кровь по траве. Подошла весна к деревне, но все будто ослепли. И ушла весна от людей. Почему? Не поняли люди что-то, не сумели. Любить ведь непросто. И обиделась весна, и пошла к своему роднику, и опустилась в воду, и ушла в мать сырую землю. И стала кругом, белым-бело, холодно-холодно. Люди оделись в шкуры, как звери. А потом стали они везде искать и беречь тепло, и передавать его, чтобы согреть друг друга. Зажгли очаги и открыли двери для странников, и солнце увидело это и сжалилось, растопила снега, вернулась к ним весна, но теперь каждый год зима все равно приходит. С той поры нам и остался закон слушаться солнца и не обижать землю, ведь вдруг не возвратится весна.